«Где вы были в момент убийства?» — спросил его Дронго. Сафаров покачал головой. «Я думал, вы начнете с чего-нибудь другого». «И все-таки ответьте, где вы были в момент убийства?» «Смотрел посты наших людей и проверял комнаты, чтобы все было в порядке. Когда на даче столько людей, может случиться что угодно. Вы были в доме?» — Я не помню точно, может, около дома, но когда послышались крики, я побежал в гостиную и нашел там Сергея. — Вы любите мужа своей сестры? — Сафаров удивленно посмотрел на сидевшего перед ним человека, ответил резко. — Он не женщина, чтобы его любили. Пусть его любит моя сестра, и пусть он ее любит. — А вы считаете, что он ее любит недостаточно? Кто вам это сказал? Я просто спросил. Сафаров молчал, потом нехотя выдавил. Вам, наверное, рассказали про наш вчерашний скандал, и о нем тоже. Согласитесь, у меня есть все основания вас подозревать. Вчера вечером вы довольно бурно выясняли свои отношения со своим родственником. Причем так бурно, что это слышали и многие другие находящиеся на даче люди. Затем сегодня убивают водителя вашей сестры, и пытается убить Сергея Леонидовича. Единственный человек, который может беспрепятственно ходить по всей даче, это начальник службы охраны банка. Это вы, Саид Сафаров. После вчерашнего выяснения отношений, вы твердо решили устранить Блумберга. Поэтому, дождавшись определенного момента, вышли из дома, прошли на соседнюю дачу, убили несчастного парня, и спокойно выстрелили в своего родственника. Возможно, даже, что вы не хотели его убить, а просто испугать, или сделать так, чтобы он не мог никуда исчезнуть. — Про это вам тоже рассказали? — прохрипел Сафар. — Я ведь только вчера узнал, что он купил билет для своей крашенной кошки. К Ларисе мы уже привыкли, но когда я узнал, что он хочет уехать со своей манекенщицей, Я пошел к нему и потребовал объяснений. А он мне врал, юлил, клялся, что ничего подобного быть не может. Он хотел отдохнуть не только от своего банка, но и от своей семьи, понял Дронга. По-моему, он все рассчитал правильно. Я говорил Лейле, не нужно ей было выходить замуж за еврея, зло произнес Саид. Вы когда-нибудь видели еврея, изменяющего своей жене? Я не видел. Он все время ей изменял. И знаете почему? Потому что у него жена не еврейка. Если бы была своя, он бы не посмел. У нее голос крови сильно развит. А с инородкой, значит, можно. Я его гаденыша хотел удавить собственными руками. — Не говорите больше нигде этого, — посоветовал Дрон. Иначе все будут подозревать именно вас. — Но и пусть подозревают, — пожал плечами Саид. — Я сказал, что готов его удавить, но не говорил, что хочу убить. Зачем мне его убивать? — Чтобы мои племянники остались сиротами, а сестра стала вдовой? — Нет, пусть он живет и заботится о своей семье. — Почему вы переоделись? — неожиданно спросил Дронга. У вас такие переходы? — мотнул головой Саид. — Мой черный костюм был весь в крови. Испачкал, когда помогал отнести Сергея на диван. Потом стоял рядом с ним. — А может, это кровь не его, а другого человека? — Вы меня на испух не берите, — засмеялся Саид, показывая острые зубы. — Экспертиза может все проверить и установить. Там была кровь не Паши. Хороший он парень был, а Блумберга, у него из руки столько крови вышло, видимо, рана тяжелая, а вот в грудь ему пуля не попала, не смогла пробить бронежилет. Вы можете рассказать более точно, где были в момент убийства второго водителя? Я вышел из дома, осмотрелся, потом вошел обратно, вспоминал Саид. Поднялся на второй этаж, проверил спальные комнаты. Сверху быстро спускалась Лариса. Я видел, как она торопилась. Потом я посмотрел в коридоре. Во время приемов там всегда дежурит кто-нибудь из ребят. Как раз в этот момент послышались крики. Я сразу достал свой пистолет и, приказав никого на этаж не пускать, побежал вниз. Никого не встретили, когда спешили в гостиную. Нет никого. Только увидел, что дверь в бильярдную открыта. Потом я подбежал к входной двери и приказал ребятам никого не выпускать из дома. Как раз в этот момент услышал, что за спиной стоит Кузнецов и спрашивает меня, что случилось. Он мог появиться из бильярдной? Наверное, мог, подумав, ответил Саид. Потом я побежал в гостиную и увидел там Блумберга. А когда узнал, что вызывает скорую помощь, поспешил к телефону, чтобы позвонить домой, выяснить насчет своего племянника и предупредить, что все в порядке. Он там оставался с моей матерью. «У вас нет своего мобильного телефона?» – поинтересовался Дронов. Сергей не любил, когда пользуется такими телефонами во время приема. Говорил, что это просто показуха для кретин. И нам не разрешал. Я прошел в коридор и позвонил, потом еще раз вышел из дома. Зачем? Чтобы проверить обстановку во дворе. Мало ли что. В доме было столько известных людей. Но во дворе все было спокойно. Только увидел, как курил около машины Семен Григорьевич. У него дрожали руки. Он ведь так любит Блумберга. Работает с ним уже 8 лет. Еще кого-нибудь видели? Нет. Хотя, постойте, когда возвращался, увидел Ларису, она опять спешила наверх. Вы не спросили, что ей там нужно? Нет, не спросил. Потом я вошел в гостиную и увидел, как вы уходите. А когда ко мне подошел Кузнецов, мы решили посмотреть на соседней даче, что там случилось. Пошли туда и нашли вас. Чем вы занимались до того, как стали работать в банке? Сестра говорила, что вы работали в ПГУ КГБ. Это правда? Не совсем, улыбнулся Саид. Я не был профессиональным разведчиком. Работал там сначала водителем, а потом заведующим гаражом. От ребят я иногда слышал, что есть такой известный эксперт дронга. И поэтому посоветовал Сергею обратиться именно к вам.